Глава 27. Михаил. У него давно не случалось настолько хороших, спокойных и душевных вечеров. Разговаривать с Оксаной было удивительно комфортно. Да и не только разговаривать, молчать тоже. Стань ему когда-то было уютно молчать, но это ощущение давно ушло в прошлое. А другие женщины, все те, что перебывали у Михаила за последние 10 лет... Тут ему было нечем гордиться. Разговаривал он с ними лишь по необходимости. Если бы можно было молча сделать дело и уйти, не выгуливая женщину ни в ресторан, ни в кафе и ни капли за ней не ухаживая, Михаил поступал бы именно так. Но подобный вариант — прерогатива девочек по вызову. Использовать их он все же брезговал. Находил девчонок, которые были не против отношений только ради секса, и сразу озвучивал, что женат, разводиться не собирается, и рассчитывать можно только на недолгий совместный досуг. Поэтому и старался менять партнерш раз в три месяца, хотя поначалу у Алмазова не было подобного правила, но несколько неприятных случаев расставили все точки по своим местам. Тогда Михаил понял, что три месяца — это максимум для отношений в его формате. И если тянуть дольше, у девочек появляются загоны. Они начинают хотеть перехода в более обязательную фазу, а Михаилу это не было нужно. Ни с одной из них он никогда не чувствовал себя по-настоящему комфортно. Всегда оставалась какая-то неловкость. И если бы он писал роман, то сравнил бы эту неловкость с ощущением, когда надеваешь обувь на размер меньше. Вроде и ходить можешь, и даже немного бегать, но все равно давит, неприятно, хочется немедленно снять и отдохнуть. Вот и Михаил, проводя пару вечеров в неделю со своими любовницами, в процессе мечтал поскорее потрахаться и свалить, как бы ужасно ни звучало, но это было единственное, что он желал получить. Оксана — совсем другое дело. Хотя игнорировать физическую тягу к ней Алмазов уже не мог, подобное было бы совсем по-детски. Он даже понял, почему всегда думал о своем секретаре, как о непривлекательной девушке, Хотя на самом деле она таковой не была. Михаил просто боялся пропасть. Как пропал еще во время собеседования, когда Оксана смотрела на него своими ярко-голубыми глазами, разговаривала спокойно и важно и поправляла постоянно сползающие смешные очки. Как пропал после, когда осознал, что Оксана повышает ему настроение, на нее нравится смотреть. Как пропал подумав, что ему немного обидно ее равнодушие, будто бы Михаил не мужчина, а манекен какой-то. И позже, заметив, что для Оксаны это не совсем так, Алмазов обрадовался и снова пропал. И что теперь делать? Михаил не имел ни малейшего представления, поэтому просто довез Оксану до дома, как они и договаривались, вежливо попрощался, напомнив свою просьбу показать ему ее рисунки и отправился домой к жене и детям. Когда Михаил заходил в свою квартиру, на часах было уже почти 11 вечера. Он приходил домой примерно в это же время в те дни, когда встречался с любовницами, и всегда предупреждал заранее, что будет поздно. Вот и сегодня Алмазов еще днем написал Юре и Маше, что задержится, и поэтому немного удивился, когда ему навстречу из кухни вышла недовольная Таня. «Где ты был?» Прошипела она, подскакивая к Михаилу и складывая руки на высокой и полной груди. «Ты же обещал, что не будешь задерживаться. Ради Маши!» «Я такого не обещал», — ответил он тихо, разуваясь. «Я говорил, что постараюсь задерживаться реже, не путай». «Где дети?» Маша спать ушла. Жена поджала губы. «Ждала тебя до последнего, но полчаса назад ее сморила» а Юра у себя вроде бы. Ждала. Михаил замер и удивленно покосился на Таню. Но я ведь предупредил ее. А она все равно ждала. Возмутилась жена и повысила голос. Ты ничего не понимаешь, а главное, не хочешь понимать. Я же просила, говорила, что она нервничает, когда ты задерживаешься после работы. Думает, что ты хочешь нас бросить. Чего? Обалдел Алмазов. И тут из гостиной выглянул хмурый Юра. «Мам, не кричи, пожалуйста!» Сказал он вежливо, хотя Михаил видел, с каким трудом сыну дается эта вежливость. «Машка только что спать ушла и наверняка еще не крепко уснула. Проснется, опять услышит твои вопли и еще сильнее расстроится. Да, кстати, пап, привет!» «Привет!» Машинально кивнул Михаил и Юра нырнул обратно в гостиную, откуда слышался шум работающего телевизора. «Ладно». Сразу после этого вздохнула Таня, потерев лоб тыльной стороной ладони. «Миш, давай поговорим спокойно, а? Переодевайся и приходи на кухню». «Нет, Тань», — отказался он. «Не сегодня. У меня голова не соображает». Жена тут же вновь взвилась. У тебя она никогда не соображает, когда речь идет о том, чтобы поговорить о наших отношениях». «Тань», — устало вздохнул Михаил, — «у тебя склероз. У нас нет отношений. Мы так договорились 10 лет назад, забыла? Никаких отношений, кроме родительских». «Ты этого сам захотел. Ты, не я». «То есть?» Он не выдержал и тихо, но ядовито засмеялся. «Если бы я взял и привел в дом ребенка плод своей связи с другой женщиной, ты бы приняла это и захотела со мной после подобного общаться как по-прежнему?» «Представь себе, да», — заявила Таня резко и почти торжественно, но Михаил только улыбнулся. «Наверное, она думала, что после такого заявления муж растает, но Алмазов прекрасно понимал, Таня врет, она никогда не приняла бы чужого ребенка». «И я не приводила Машу, я ее родила, и...» «Тань», — перебил жену Михаил. «Можно я просто пойду уже в свою комнату, приму душ и лягу спать? Давай завтра по скандалям, серьезно. Я сегодня слишком устал». Жена что-то сдавленно прорычала и, развернувшись, убежала обратно на кухню. А ведь когда-то он обязательно побежал бы за ней, чтобы утешить, поцеловать, попросить прощения. А теперь, лишь бы не видеть, не слышать и уж тем более не осязать. А началось все это, как ни странно, в тот день, когда родилась Маша».